Очень важное значение во время осуществления сыска имел обыск. Нередко от него зависел результат сыскной деятельности. Если при обыске у подозреваемого не находили ничего, относящегося к преступлению, то он считался человеком дурного поведения, и его подвергали пытке. Английский доктор гражданского права Джильс Флетчер в 1588 году был направлен своим правительством в качестве посланника к российскому царю Федору Ивановичу для заключения дружественного союза и восстановления торговых отношений с Россией. Флетчер находился несколько месяцев в Москве, Вологде и Холмогорах, За это время англичанин изучил и подготовил записки о российском государстве. В них он уделил внимание и вопросам, касающихся сыска. Вот что писал Флетчер. Если кто попадется в каком-либо преступлении, как то измене, убийстве, воровстве и тому подобное, то прежде всего приводят его к князью и диаку той области, где он числится для допроса. Допрос в подобных случаях производится обыкновенно посредством истязаний, что называется пыткой, состоящих в том, что преступника бьют кнутьями, сделанными из ремней или белой кожи шириной в палец, так что каждый удар производит рану, врезываясь в тело, или привязывают к вертелу и жарят на огне, иногда же ломают и вывертывают у него какой-либо член раскаленными щипцами, разрезывают тело под ногтями и тому подобное. Сделанный таким образом допрос вместе с доказательствами и уликами, какие найдутся против обвиняемого, отсылается в Москву к управляющему тойю четвертью, под воздействием коей состоит область, а он представляет его на рассмотрении решения Думы, где только и могут быть окончательно решаемые дела, относящиеся до жизни и смерти. В этом случае считает достаточным одних улик, излагаемых в деле, хотя сами члены Думы никогда не видели и не допрашивали обвиняемого, который между тем содержится в тюрьме того места, где совершено преступление, и никогда не пересылается туда, где решается самое дело. Если подсудимого найдут действительно виновным, то приговаривают его к смертной казни, смотря по роду преступления, и управляющий четвертью отсылает этот приговор к князю и дьяку для приведения его в исполнение. Преступника везут на место казни с связанными руками и с зажженную восковую свечою, которую он держит между пальцами. О государстве русском, сочинение Флетчера из Суворина 1905 года. В малолетстве будущего царя Ивана Грозного во время боярского правления правительство начало выдавать местным обществам так называемые губные территориальные грамоты с правом самостоятельно вести сыск, преследование и казнь преступников. Территория, на которой проводили сыск, преследование лихих людей, называлась губбой. Губное правление, став всеуездным, создала сеть сыскных структур, во главе которых стояли губные старосты, избираемые на всестановом уездном съезде, и служил их людей по одному-два на уезд. Они занимались, какие и земские старосты, сыскной деятельностью вместе с целовальниками. Губная староста...